Правила для взрослых. Должность родителя дается пожизненно, выхода на пенсию здесь не предусмотрено Даже если вы доживете до 100 лет, ваши дети останутся вашими детьми. И если вы все это время выполняли свои обязанности добросовестно, вы, конечно же, так и делали, то детям и тогда будет нужна ваша поддержка и одобрение. Конечно, со взрослыми детьми уже не нужно обращаться как с маленькими, даже если, на ваш взгляд, они такими остаются. Вы должны найти способ превратить ваши отношения в отношении равных взрослых людей, но при этом оставаться для них родителями. Это хитрый трюк, но я знаю достаточно родителей, которым это блестяще удалось, так что это возможно. Поэтому в последнем разделе я предлагаю вам правила, выполнение которых гарантирует вам, что вы останетесь правильными родителями тогда, когда вашим детям будет уже не 4 или 14, а 40.